Официально подвижных частей в 11-й армии не было, однако еще 29 июля 1941 года в составе 3-й румынской армии было создано так называемое моторизованное соединение Раду Корне, два мотокавалерийских полка, два моторизованных Арт-дивизиона и ряд более мелких подвижных частей. Дополнив его собранными из разных дивизий, подвижными разведывательными, саперными и артиллерийскими подразделениями, и поставив под немецкое командование, Манштейн создал моторизованную бригаду Циглера, соединение по численности соответствующее примерно двум третям немецкой моторизованной дивизии, находившееся в ее составе штурмовые орудия 190-го дивизиона, а также легкие румынские танки «Р-1» и «Р-2», Впоследствии послужили основой легенды о так называемой сотне немецких танков, наступавших на Севастополь. Именно бригада Циглера, двигавшаяся в авангарде 54-го армейского корпуса, должна была быстрым броском достигнуть Севастополя и ворваться в крепость до подхода сюда отступающих советских дивизий, обогнав отступающие войска Противник уже 30 октября занял Симферополь, важнейший узел железных и шоссейных дорог, 31-го Альму, а 1 ноября Эфендикой и Качу, выйдя с севера к внешнему рубежу обороны Севастополя. Советские войска отступали по двум расходящимся направлениям. 51-я армия. В составе 106-го, 156-го, 157-го, 276-й дивизий, преследуемая 42-м армейским корпусом, отходила на Керченский полуостров. Горловину полуострова в районе Феодосии должна была прикрывать формировавшаяся здесь 320-я, 4-я Крымская стрелковая дивизия. С начала сентября она уже успела открыть противотанковый ров между Азовским и Черным морями, построить некоторое количество дотов и дзотов, однако была совершенно не готова к выполнению боевых задач. Точно так же оказалась не боеспособной и 321-я Крымская дивизия в Евпатории, следы которой теряются вообще. 42-й армейский корпус, в котором теперь числились 73-я, 46-я и 170-я пехотные дивизии, не имея моторизованных соединений, продвигался медленнее 54-го и вышел к Феодосии только 3 ноября. Удержать Акмонайской переже, где морализованные части 51-й армии, не смогли. 6 ноября. Ее позиции восточнее Феодосии были прорваны, а уже 9-го немецкие войска вышли к Керчи и Камыш-Буруну. После недельной обороны 16 ноября Керчь была оставлена. В ночь на 31 октября в поселке Сарабуз военный совет приморской армии принял решение пробиваться на Севастополь. Несмотря на то, что противник уже перерезал дорогу через Симферополь и Бахчисарай, Было решено отводить остатки 157-й, 95-й, 25-й, 172-й стрелковых, 40-й, 42-й, 48-й кавалерийских дивизий, Севастополь через горы на Алушту и далее через Ялту по Приморскому шоссе. Прикрывать отход и блокировать перевалы должна была формировавшаяся в Ялте 184-я, Вторая Крымская стрелковая дивизия. Наличие этой дивизии на южном берегу Крыма оказалось большой удачей. Она формировалась на основе пограничных войск Крыма и поэтому считалась дивизией НКВД. К концу октября. 184-я дивизия все еще не имела ни артиллерии, ни автотранспорта, зато кадровые бойцы и командиры дивизии хорошо знали местность и смогли до конца выполнить свою задачу задержать войска 30-го армейского корпуса и обеспечить отход Приморской армии в Севастополь. Части Приморской армии общей численностью 19 тысяч человек выходили к Севастополю по Приморскому шоссе с 3 по 9 ноября. Остатки 184-й стрелковой дивизии прорывались в город с 19 по 24 ноября. Всего из состава дивизии вышло 959 человек. Безусловно, захват Крыма стал крупной победой немецких войск, хотя потребовал двух месяцев ожесточенных боев, и серьезных потерь. Манштейн гордо сообщает читателю. Шесть дивизий 11-й армии уничтожили большую часть двух армий противника, насчитывавших 12 стрелковых и 4 кавалерийские дивизии. Противник, имевший к началу нашего наступления примерно 200 тысяч человек в боевых частях, Потерял во время этого отступления свыше 100 тысяч человек пленными и как минимум 25 тысяч погибшими, а также 700 орудий и 160 танков. Второе предложение в этой цитате стало одним из немногих мест, опущенных в советском переводе 1957 года. Но стоило ли это делать? В немецкой армии 200 тысяч боевого состава общей общевойсковой армии соответствуют примерно 500 тысячам общей численности войск. На самом же деле, к 18 октября 1941 года, советские войска в Крыму, Приморская и 51-я отдельная армии, а также часть сил Черноморского флота насчитывали всего... 235 600 человек, включая сюда тыловые структуры флота, а также четыре формирующиеся дивизии, две из которых все еще были абсолютно не боеспособны. Общие потери советских войск в Крыму в октябре-ноябре 1941 года оценить крайне сложно. Справочник «Россия и СССР» в войнах XX века, называет 63 860 человек, из них 48 438 убитыми и пропавшими без вести. Однако сюда не вошли потери отдельной приморской армии, учтенные после 30 октября и вошедшие в итоговые потери при обороне Севастополя, Известно, что из Одессы в Севастополь было вывезено 67 тысяч бойцов, а к середине ноября войска Приморской армии в Севастополе насчитывали только 30 тысяч человек, в том числе около 5 тысяч в тыловых подразделениях. Примечание. Героическая оборона Севастополя 1941-1942 годы. «Москва. Военный сдат. 1969 год. Страница 61 Всего в оборонявших Севастополь войсках на этот момент насчитывалось 55 тысяч человек. Из них 23 тысячи в боевом составе и 4 тысячи в артиллерийских частях. Часто приводимая цифра 18-19 тысяч – Имеет в виду лишь боевой состав отошедших в Севастополь частей Приморской армии. Смотрите также. Ванеев. Севастополь. 1941-1942 годы. Хроника героической обороны. Книга первая. Киев. Украина. 1995 год. Страницы 75-76. Конец примечания. Таким образом, ориентировочная оценка потерь двух армий с середины октября по середину ноября – 100 тысяч человек. Из них порядка 20 тысяч ранеными, а 80 тысяч убитыми и пленными. Манштейн описывает участие в боях за Крым всех трех своих корпусов, а в них, как мы помним, было не шесть, а восемь дивизий, Численность своих войск генерал-фельдмаршал не раскрывает нигде. Немецкие историки также почему-то не любят сообщать эту информацию, поэтому нам придется прибегнуть к расчетному методу. Немецкий армейский корпус обычно насчитывал 50-60 тысяч человек. В таком случае вместе с армейскими структурами 11-я армия должна была иметь 170-200 тысяч человек. Штатная численность восьми пехотных дивизий Вермахта около 130 тысяч. Даже с учетом в дивизиях должно было остаться не менее 100 тысяч, а с корпусными армейскими подразделениями тылы, артиллерия, связь, разведывательные и саперные части те же 170-180 тысяч человек. К этой цифре необходимо прибавить 50 тысяч человек в приданной Манштейну третьей румынской армии и силы 4-го воздушного корпуса, чьи наземные части обеспечивали действия авиации, а зенитное подразделение Манштейн поставил в боевой строй артиллерии. Итак, 11-я армия, хотя и не намного, но превосходила численностью советские войска в Крыму, которые вдобавок значительно уступали ей по уровню подготовки, оснащенности транспортом и артиллерией. Потери немецких войск также были очень большими. Так Юрген Майстер, автор труда «Война в восточноевропейских водах», сообщает, что в боевом составе отдельных рот 46-й пехотной дивизии оставалось по 8 человек. Примечание – Русский перевод «Восточный фронт. Война на море. 1941-1945 годы. Конец примечания». Безусловно, для германской армии захват Крыма стал серьезной победой, но на фоне других побед 1941 года в нем не было ничего выдающегося. Вдобавок, победа оказалась неполной. Севастополь захватить так и не удалось. Организовав оборону города, советское командование перебросило сюда новые части и остановило наступление 54-го и 30-го армейских корпусов. Удержанные позиции не позволяли немцам прямой наводкой обстреливать город и бухту, то есть обороняющиеся могли свободно использовать городскую гавань и аэродром на дальней оконечности полуострова Херсонес. Перед 11-й армией стояла задача, едва ли не более сложная, чем прорыв Крым через Перекопские и Ишуньские позиции, захватить крепость, защищенную сильной стационарной артиллерией и обороняемую, пусть и значительно уступающими по численности, но имеющими богатый боевой опыт войсками. Сделать это можно было только одним способом лобовым штурмом с неизбежными громадными потерями. Манштейн понимал, что чем раньше он начнет штурм, тем меньше сил успеет перебросить в Севастополь советское командование, и тем больше будет у него шансов взять город быстро и с минимальными потерями. Поэтому командующий 11 й армией, верный своему принципу ставить все на одну карту, решает использовать для штурма все свои войска. Помимо пяти дивизий двух корпусов, под Севастополь были брошены 1 румынская горная бригада в составе 30-го армейского корпуса и моторизованное соединение Раду-Корне в составе 54-го армейского корпуса. В горах Яйлы, южнее Симферополя, Находилась 4-я румынская горная бригада, имевшая задачу борьбы с партизанами. Чуть позже из-под Керчи к Севастополю была переброшена 170-я пехотная дивизия. Еще одна дивизия, 73-я, приказом командующего группой Армии Юг, передавалась в Первую танковую армию под Ростовом. В итоге У командующего 42-м армейским корпусом генерал-лейтенанта графа фон Шпонека на Керченском полуострове остались только 46-я пехотная дивизия и 8-я румынская кавалерийская бригада. Однако к декабрю эта бригада тоже была выведена с полуострова и направлена на охрану южного побережья Крыма. Фактически Керченский полуостров оказался оголен до предела». Расплата за неосторожность последовала очень скоро. Когда 26 декабря советские войска высадились на северном побережье Керченского полуострова и в Керченском проливе, у генерал-лейтенанта фон Шпонека для отражения десантов имелась только одна дивизия и ряд корпусных частей. Правда, за первые два дня операции на полуострове удалось высадить лишь около 5300 человек. 3100 человек в трех местах севернее Керчи и 2200 человек южнее ее в районе поселка Камышбурун. Однако одновременная высадка в нескольких местах и многочисленные ложные сообщения с береговых наблюдательных постов дезориентировали командование 42-го армейского корпуса. Так упомянутый выше Юрген Майстер насчитал 25 высадок в 10 разных местах. Манштейн писал, «26 декабря противник, переправив две дивизии через Керченский пролив, высадил десанты по обе стороны от города Керчи. Затем последовала высадка более мелких десантов на северном побережье полуострова. Сразу же, по получении известия о высадке на Керченский полуостров, были направлены все мобильные резервы 11-й армии. В первую очередь это были румыны, 8-я кавалерийская бригада, 3-й мотокавалерийский полк, а пара дней позже 4-я горная бригада и моторизованное соединение Корне. Кроме того, в район Феодосии был спешно перенаправлен 213-й пехотный полк 73-й пехотной дивизии, задержавшийся в районе Геническа. Общая численность направленных на Керченский полуостров войск составила не менее 20 тысяч человек. Этих сил Вполне бы хватило для ликвидации советских десантов. С 26 по 29 декабря в районе Керчи удалось высадить лишь 16 тысяч человек, из них порядка двух тысяч погибли при высадке или в последующих ожесточенных боях. Однако утром 29 декабря, когда 8-я каф-бригада и соединение Корна уже подходили к Керчи, а 4-я горная бригада находилась В 20-22 километрах от Феодосии поступило известие о высадке крупных советских сил в этом порту. Создалось глупейшее положение. Части 4 горной бригады еще не достигли Феодосии, а части 8 кавалерийской бригады и соединения Корне уже проскочили город и вынуждены были разворачиваться на марше. Никто из них не мог появиться у Феодосии ранее вечера 29 декабря и оказать противодействие высадке. Между тем, захват Феодосии угрожал выходом советских войск к Азовскому морю и окружением 42-го армейского корпуса со всеми приданными частями. В сложившейся ситуации граф фон Шпонек принял единственно верное решение – Около 10 утра 29 декабря он по радио сообщил штабу армии, что отдал приказ на отход войск 42-го армейского корпуса с Керченского полуострова и тут же свернул радиостанцию, чтобы не получить более никаких приказов. В некоторых немецких книгах можно встретить утверждение, что на Керченском полуострове были высажены две советские армии. На самом деле в районе Керчи с 26 по 31 декабря было высажено около 19 тысяч человек из состава 51 й армии Закавказского фронта. Феодосии с 29 по 31 декабря силами Черноморского флота в трех эшелонах десанта было высажено 23 тысячи человек из состава 44-й армии того же фронта. С учетом понесенных потерь, к 1 января здесь сосредоточилось не более 40 тысяч человек. К этому времени противник, с учетом переброшенных резервов, имел здесь примерно столько же. Вплоть до вечера 30 декабря... Одиннадцатая армия имела под Феодосией общий перевес в силах. Правда, здесь находились не немцы, а румыны, имевшие куда меньшую боеспособность, а главное. По причине изначально неудачного расположения войск противнику пришлось в основном маршировать, а не наступать, либо обороняться. Восьмая кавалерийская бригада и соединение Корне – утомленные четырехдневным непрерывным маршем, вышли в район Феодосии только утром 31 декабря. К этому же времени сюда подошли 213-й пехотный полк и рота штурмовых орудий. В итоге румынам удалось задержать продвижение советских войск на юг и юго-запад, дав возможность частям 46-й пехотной дивизии проскочить так называемое бутылочное горлышко между занятой советскими войсками станцией Владиславовка и Азовским морем. К утру 2 января все немецко-румынские войска развернулись восточнее советского плацдарма, преградив 44-й армии путь вглубь полуострова. Керченско-феодосийская операция была закончена. Верный себе Манштейн вновь упрекает русских. Из захваченных нами оперативных карт было видно, что высадившаяся у Феодосии 44-я армия имела только одну цель – выйти к 4 января в район западнее и северо-западнее города Старый Крым, имевшимися к этому времени в ее распоряжении шестью дивизиями, чтобы затем занять оборону на достигнутом рубеже, по-видимому, даже имея тройное превосходство в силах, Противник не решался на смелую глубокую операцию, которая могла бы привести к разгрому 11-й армии. На самом деле, из состава 44-й армии было высажено лишь три дивизии, 157-я и 236-я стрелковые и 9-я горно -стрелковые. Как мы убедились выше, У них не было не только тройного превосходства над противником, но и какого-либо превосходства вообще. Возникает подозрение, что так называемые захваченные оперативные карты с шестью дивизиями стали плодом богатой фантазии мемуариста, как и многие другие описанные им подробности. Вне зависимости от того, куда был направлен главный удар 44-й армии, По плану, шансов продвинуться на запад и северо-запад она не имела из-за недостатка сил. Более того, уже 1 января румыны контратакой третьего кавалерийского полка и соединения Корне выбили 633-й полк 157-й стрелковой дивизии из селения Карагоз, северо-западнее Коктебеля. 2 января линия фронта окончательно стабилизировалась. Манштейн не простил Шпонеку его поступка, поставившего командующего 11-й армией в глупое положение. С другой стороны, срочно требовалось найти виновных в случившейся катастрофе. Поэтому Эрих фон Манштейн, по иронии судьбы, именно 1 января 1942 года, получивший чин генерал-полковника, тоже принял единственно верное с точки зрения беспринципного карьериста, решение. Он отдал Шпонека, спасшего свою дивизию от неминуемой гибели, под суд за невыполнение приказа. Уже 23 января 1942 года граф фон Шпонек был приговорен к смертной казни. Впоследствии ему заменят казнь шестью годами заключения, но через два года все-таки расстреляют. Нельзя сказать, чтобы Шпоник не заслужил такого финала, но не за это. Ну а Манштейн позднее будет осуждать генерала Паулюса за то, что тот также, будучи его подчиненным, не нарушит приказа. «Я джентльмен». С этого момента и на ближайшие четыре месяца Керченский полуостров стал главной головной болью командующего 11-й армией. Нельзя сказать, что война на два фронта делала положение армии слишком критическим. Манштейн мог быстро маневрировать силами между своими театрами, а вот у советского командования такой возможности не было. С другой стороны, Плацдарм на Керченском полуострове выглядел весьма устойчивым и был достаточно глубок, чтобы беспрепятственно сосредоточить на нем любые силы. Правда, в середине января военное счастье вновь улыбнулось Манштейну. Из-за ледостава Керченский порт оказался закрыт, и снабжение советских войск пришлось вести через Феодосию, находившуюся непосредственно вблизи линии фронта, Воспользовавшись тем, что порт совершенно не имел воздушного прикрытия, авиация Закавказского фронта оставалась на Таманском полуострове, бомбардировщики, оставшиеся в Крыму 77-й истребительной эскадры, буквально засыпали его бомбами. С 1 по 16 января в Феодосии погибло 6 транспортов и еще один в Керчи наращивание сил на фронте серьезно затормозилось, а их снабжение нарушилось. Воспользовавшись создавшейся ситуацией, Манштейн дополнительно перебросил к Феодосии 132-ю и 170-ю стрелковые дивизии и, вновь добившись перевеса в силах, 15 января нанес удар. 18 января, Советские войска были выбиты из Феодосии и отошли на узкий Акмонайский перешеек, заняв оборону вдоль противотанкового рва, вырытого здесь еще в сентябре. Затем последовало шесть недель затишья, в ходе которых шло постоянное усиление вновь образованного Крымского фронта. К сожалению, пополнения для фронта поступали в основном из республик Северного Кавказа, и отличались крайне низкими боевыми качествами. Не отличался высокими качествами и командующий фронтом генерал-лейтенант Козлов ДТ, а его постоянные конфликты с членом военного совета Мехлисом ЛЗ лишь усугубляли ситуацию. Мехлис даже требовал заменить Козлова Рокосовским, на что Сталин позднее заметил. «Гинденбургов у нас нет». Уже с конца января Манштейн засыпал нового командующего группой армий Юг Федора фон Бока требованиями подкреплений, сообщая ему о постоянных русских атаках под Керчью. На самом же деле советское наступление началось только 27 февраля. К этому моменту войска Крымского фронта состояли уже из трех армий 44, 47 и 51 й В армиях имелось 14 стрелковых и одна кавалерийская дивизии и три стрелковые бригады. На Тамане в качестве резерва находилось еще две дивизии. Всего в войсках фронта имелось 199 танков. Несмотря на заметное численное превосходство, результаты удара оказались скромными. Советским войскам удалось лишь продвинуться на...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 уничтожены два немецких артиллерийских и один противотанковый дивизионы. Примечание. Бок фон Дневники. 1939-1945 годы. Смоленск. Русич, 2006 год, страница 450. -я. Конец примечания.